Глава 15 Сквозь прикрытые веки пробивался свет. Хотя Реджи и пытался этому сопротивляться, совсем не хотелось приходить в себя. Слишком уж хорошо ему сейчас было. Он даже попытался припомнить, когда в последний раз ему было так же хорошо, но не смог. Раз так это чувство безмятежности и всепоглощающего покоя нужно было всеми силами продлить, но мозг обмануть сложно. Он-то тебя легко обманет, а вот ты его вряд ли запутать, сбить с толку, и это всегда, пожалуйста, тем собственно иллюзионисты и пользуются до сих пор. Но обмануть мозг вот так Один на один, в честной схватке, это уже дудки. Мозг не тот орган, который можно подчинить своей воле. Да и не всегда понятно, это мозг служит человеку или человек мозгу. Сейчас мозг Синако упорно пытался пробудиться ото сна и не больно-то интересовался мнением своего владельца на этот счет. «Ну что же, если тебе так хочется», — сдался Синак и принялся анализировать текущую ситуацию. Если точнее, сквозь веки пробивались только всполохи света, чередующиеся с тьмой. Вспышка, темнота, опять вспышка и снова мрак. Всполохи следовали с равными промежутками Сенак мысленно собрался и постарался сделать из этого открытия хоть какой-нибудь вывод. Мозг пока молчал, не в силах прийти к какому-то логическому умозаключению, опираясь на такой скудный набор данных. Свет, да мало ли где он мог мигать. В конце концов, сенах мог и помереть. А все это светопредставление — ничто иное, как вариант пресловутого смертного света в конце тоннеля, утрированного описания процесса перехода человеческого сознания от жизни к смерти, так полюбившийся писателем всех мастей. Для более точного анализа ситуации мозгу требовалось больше данных, но чтобы их раздобыть, нужно было включить и остальные органы чувств, нагрузить тело и спиной мозг работой. Где-то на краю сознания Реджи понимал, что если он начнет приходить в себя, вернуться и все неприятные ощущения, сопровождавшие его перед тем, как он провалился в беспамятство. Пока он не помнил наверняка, но догадывался, что тогда ничего хорошего с ним происходить попросту не могло. С другой стороны, если он уже умер... «Какая в таком случае разница, что было до момента смерти?» Следующим ощущением, которое Синак смог отчетливо распознать, было неприятное чувство холода. За ним появились и другие, вполне себе земные вибрации и тяжесть в желудке. «Ну всё, можно выдыхать, я точно не умер», — решил Реджи и продолжил анализировать ситуацию. Маловероятно ощущать после смерти нечто подобное. Сопоставив разрозненные данные, мозг редже, наконец, пришел к первому умозаключению. Его везут на каталке по какому-то длинному коридору. В света появлялись там, где на потолке крепились светильники. Итак, холод и скудное освещение, стало быть, он не в стационаре. В больнице было бы более мягкое и ровное потолочное освещение и уж наверняка более ровный пол. Вибрация начала раздражать Синака. От нее разболелась голова, а резкие повороты вновь вызвали чувство тошноты. Спустя время мозг услужливо подключил и звуки. Дребезжание каталки, легкий скрип колес. Стоп! Колес! В какую дыру его занесло? Все стационары мира давно оборудованы антигравитационными каталками и кроватями. От них нет шума, нет вибрации. их легко перемещать в пространстве. даже самая худенькая медсестричка, могла управляться со 100 килограммовым пациентом и перемещать его на такой каталке по этажам и кабинетам хоть весь день. А тут Нати, каталка образца. Синак не сразу припомнил, когда простые каталки на колесиках вышли из обихода, поскольку это событие произошло даже и не в текущем веке. Стало быть, он точно не в больнице. Но при этом боль в руке, которую он сейчас ощущал, говорила ему о том, что в кубитальную вену вставлен катетер. На минуточку еще один архаизм. Парентеральное введение препаратов давно уступило месту кожно-перфузионному. Внутривенно препараты вливаются лишь в экстренных случаях. Неприятное ощущение в паху, опять же, свидетельствовало о катетере и в мочевом пузыре. А зафиксированная в одном положении голова и невозможность регулировать собственное дыхание красноречиво намекала на интубацию трахеи и принудительную вентиляцию легких. Стало быть, Случай уже далеко не экстренный. У медиков было время, чтобы все это воткнуть в тело Синака. — Так, — подумал Реджи, — это, конечно, все здорово. Но что же со мной стряслось? — В пятую его визите Валерий Павлович его осмотрит. — Слушаюсь. Женский голос, тот, что отдал приказ, показался Реджи знакомым. Второй же, мужской, был моложавым и каким-то... Обезличенным? Может, санитар? Неважно. «Вернемся к женскому», — решил Реджи. «Где же он его слышал?» И тут сенака накрыла мощной волной воспоминаний, словно в его голове кто-то мгновенно открыл ворота, и мощнейший поток памяти начал заполнять шлюзовую камеру его сознания. Он вспомнил о Дарье Мирской. Определенно, это её голос он только что слышал, вспомнил обстоятельства их знакомства и то, как они разминулись. Вспомнил ред и о семье, которая его, мягко говоря, предала, хотя при этих воспоминаниях, если уж откровенно, никаких эмоций он не испытывал. Жену он хоть и уважал сильно, но не любил никогда» поженили их родители по древним обычаям индуизма, что молодым и прогрессивным Реджи и Авани не особо понравилось. Но молодожены не хотели идти против родительского слова и кастовой дхармы, а потому смирились с выбором предков, подспудно договорившись, что если не уживутся в честном браке, то по-тихому разведутся и не станут портить друг другу жизнь». Благо законы страны, где жил и учился будущий муж Авани, позволяли это сделать без каких-либо проблем, чего нельзя было сказать об Индии, так странно смешавшей в себе архаичные обычаи древности и современную мировую культуру. Мысли о семье и о малой родине неожиданно заставили инако расчувствоваться. Не каждый день избегаешь неминуемой гибели, хотя на самом деле смерти он не боялся. Он не верил ни в три бога христиан, ни в одного из многочисленных божеств индийского пантеона, ни в какого-либо другого бога вообще. Практически все религии, по его мнению, искусно манипулировали сознанием масс через простую парадигму неотвратимого наказания за грехи. Религию Синак считал ничем иным, как гениальным изобретением человечества, способом управлять огромными массами людей и держать их животное начало в узде. В том ничего плохого не было. Человек по сути своей и есть животное» наделенная разумом и волей, а стало быть, животное крайне опасное как для окружающих, так и для самого себя. Если бы такой механизм управления человеком как религия не появился бы спонтанно, его должно было бы изобрести. Синак же был уверен в конечности бытия. Есть только человек и его жизнь, и проживет этот человек столько, сколько сможет, и не днем больше». Ни в какую судьбу же не верил, не могло существовать в природе носителя информации, способного вместить в себя судьбы всех людей, всех поколений, ушедших нынешних и грядущих. И более того, этот сверхразум или сверхкомпьютер, кто во что верит, «Должен был иметь в таком случае и рычаги давления на каждого человека на планете, а если допустить это, то рушилась вся логика бытия? Зачем создавать нечто настолько грандиозное и при этом управлять всем процессом самостоятельно? Зачем принимать решения, даже самые незначительные, за каждого из когда-либо живших на Земле людей?» Такая игра наскучила бы создателю уже в первую неделю после релиза. Нет, определенно, само понятие судьбы для Синака было чистой воды абсурдом. У людей есть воля, вот и все, что нужно знать о человеке или о любом другом разумном существе во Вселенной. И то, как он проживет свою жизнь, решают не президенты, не боги, не работодатели, не родители – Да вообще никто не решает такое. Все они могут лишь повлиять на выбор, а сам выбор всегда остается за человеком. И сколько людей, столько и выборов. Человек живет, и вся его жизнь — сплошная череда выборов. А после он умирает. Окончательно умирает. Все. The end. Пустота. Прах к праху, как говорится. И единственный способ остаться в истории – создать что-то или же оставить потомство. Большого потомства Сенак оставить не успел, как, собственно, и создать нечто важное. Но зато он послал в космос с десяток звездолетов в поисках, пригодной для заселения людьми планеты, а потому справедливо считал, что сделал для этого мира все, на что был способен». Чего тогда бояться смерти? Пусть те боятся, кто жизнь впустую прожил. Единственное, что его печалило по-настоящему, это то, что он так и не познал в этой жизни истинного счастья. За несколько лет семейной жизни ни Сина, ни его супруга так и не смогли найти в себе сил, чтобы полюбить по-настоящему. Жили они в мире, и согласии это да, — Но каждый жил словно сам по себе. В итоге, поговорив и спокойно все друг с другом обсудив, законные супруги пришли к выводу, что после рождения их дочери других совместных детей им заводить не стоит. Они, как и миллионы семей до них, попали в ловушку распространенного заблуждения, что, мол, дети спасают брак. Как бы не так. Если в семье изначально нет любви, за уши ее не притянешь, и детьми, словно клеем, разбитый брак не склеишь. А после началась и вся эта катавасия со Сирисом-3. А Вани с ребенком покинула страну и вернулась в отчий дом в Делли, где, собственно, и пребывала до сей поры. Будучи в бегах, Синак несколько раз связывался с ними, несмотря на разлад с Аваней, За дочь у него сердце болело. Этого, собственно, хватило, чтобы российские спецслужбы вышли на него, а затем и принудили вернуться на родину. Не каждый мужчина способен на жертву ради своей жены, тем паче жены нелюбимой. Но ради дочери любой отец готов отдать и жизнь, и свободу, и вообще всё на свете. Сейчас почему-то Осознание предательства Авани Синако уже никак не трогало. А на что он, собственно, рассчитывал, если уж он ради дочери был готов практически на все, что уж говорить о его жене? Их общую дочь Авани любила никак не меньше Реджи, а потому между благополучием своего ребенка и безопасностью взбунтовавшегося мужа она без каких-либо колебаний выбрала первое. И правильно сделала». Синак сейчас отчетливо это понимал. Однако эти воспоминания быстро сменились другими, куда более мрачными. Рез же вспомнил все то, что творилось на земле в последние годы, и вспомнил он и о своем поведении в это время. Причем о своих демонах ему было вспоминать как минимум странно. Не ожидал он от себя такого. Да, он всегда догадывался, что не силен духом, но в то, что его демоны вот так запросто возьмут над ним вверх, подчинят его волю себе и превратят его в овощ, ред же не верилось. И особенно странным были эти мысли сейчас, в этот момент. И действительно, почему до этой самой секунды его никак не волновало то, как он себя вел и в каком состоянии находился все эти годы. А сейчас вдруг это стало настолько важным? Что, собственно, изменилось? Почему он вообще над этим задумывается, вместо того, чтобы, скажем, прикинуть, где бы найти спиртное? И тут же наконец-то дошло. Все, что он пережил за последние шесть лет, весь этот урок, ужас алкоголизма и суицидального поведения, все это было ему навязано извне. Что-то манипулировало им, что-то растормаживало его генетические установки, внутренние слабости и предрасположенности. Все то, что он годами контролировал, в один момент полностью подчинило его себе подчинила и держала в плену ровно до этого самого момента. Разумеется, за этим озарением потянулись и вопросы. Если сейчас Реджи может мыслить критически, если понимает, что пребывал все это время в некоем полуобморочном состоянии, в наваждении, то что изменилось сейчас? Почему именно теперь он ясно все осознал, и мыслит трезво. «И где он, черт побери?» Реджи попытался открыть глаза, но у него ничего не вышло. Мелкая вибрация вскоре прекратилась, кровать-каталка остановилась, а затем он услышал негромкий разговор, говорили двое мужчин. «Это он?» «Да, похоже, в себя приходит». «Еще рано». «Понял». Реджи распознал невыразительный голос. Это его обладателя он принял за санитара несколькими минутами ранее. Стало быть, второй — это тот самый доктор, как там его назвала Дарья, Валерий Павлович. Или не он, или не Дарья, или что с ним опять творится, что... По руке редже побежала горячая струйка и растеклась по всему телу приятным теплом. Мир вокруг вновь потух, обволакивая сознание, словно облако пара в хамаме. Сенак даже не успел сообразить, что его вновь отключили. Очнувшись, он обнаружил себя на простой койке. Низкий побеленный потолок с округлыми сводами плавно переходил в стену приторно-зеленого цвета. Его кровать от других коек отделяли две тряпичные ширмы по бокам. Возле сенака стояла грубо сбитая деревянная тумбочка, на ней торшер с лампой накаливания. Света лампа давала ровно столько, сколько нужно было человеку для ориентации в пространстве, не более того. Судя по всему, в месте, где Реджи сейчас находился, стояла глухая ночь. Об этом его известил переливчатый храп, доносившийся до его слуха сразу с нескольких сторон. Он в палате, в общей. И их тут не меньше десяти человек, судя по звукам. Кто-то храпит, кто-то кашляет. У кого-то затекла спина, и он ворочается во сне. Это стационар, догадался Реджи. Только выглядит он, как декорация к фильмам про Вторую мировую войну. Все вокруг выглядело старым, даже древним, архаичным. Любопытству Синака, проснувшемуся вместе с ним, не было предела. Он... Определенно не будет дожидаться обхода врача или визита другого медперсонала, и уж тем более не станет ждать утра. Он встанет и выяснит все немедленно. В конце концов, он все еще гражданин этой страны, пусть и осужденный за предательство, но все же имеющий права и знающий их. Ред же оглядел себя с ног до головы. На этот раз его почти ничто не ограничивало. Одет он был в простую пижаму до да колен с вырезом сзади. В правом локтевом сгибе торчал порт для катетера, а рядом с койкой стоял штатив для инфузий с пустыми флягами. Синак потрогал свою голову. Повязка хоть и давила сильнее, чем требовалось, но все же не причиняла дискомфорта. При попытке приподняться и свесить ноги с койки по всей палате разлетелся нестерпимый скрип. Реджи невольно зажмурился, чувствуя себя слоном в посудной лавке. Эдак он перебудет тут всех. Нехорошо. Но, с другой стороны, какое ему дело до других, если он понятия не имеет, где он и как тут оказался? Так и знала, что вы проснетесь именно ночью. От неожиданности Реджи чуть не подпрыгнул на месте. Но, увидев перед собой, знакомое лицо выдохнул, не в силах сдержать возглас. «Черт! Дарья! Что вы тут...» «Думаю, вас больше интересует другой вопрос», перебила девушка Синака, прикладывая палец к его губам. «Вероятно, вам больше хочется узнать, что это за место...» «И что вы тут делаете?» Реджи довольно глупо уставился на Дарью, сглотнул слюну и кивнул. «Да, вы правы, Дарья. Где я? Что происходит?» «Вы в безопасности, Реджи». Пока, во всяком случае, Мирская говорила тихо, явно не желая разбудить остальных больных в палате. «Если дадите слово, что не станете убегать и пройдете за мной, обещаю, что все расскажу». Не будем же мы шептаться тут при всех. Дарья красноречиво обвела взглядом помещение и улыбнулась Реджи. Он улыбнулся ей в ответ и кивнул головой. «Обещаю вести себя пристойно». «Думаю, теперь это действительно зависит только от вас». Фраза прозвучала двояко. Реджи так и не понял, на что именно она намекала. «Идемте за мной. Вашу одежду принесут в мой кабинет». Синак не без труда встал с кровати, при этом каждое его движение сопровождалось нестерпимым скрипом стареньких пружин. Видя, как тяжело ему даются даже самые простые движения, Дарья посмотрела в сторону, нашла кого-то глазами и, щелкнув пальцами, показала на сенака. К ним тут же подкатили кресло-каталку, опять же древнее кресло с огромными несущими колесами, и двумя маленькими подруливающими колесиками спереди. — Мы в каком-то расконсервированном бункере, — уточнил Синак, с великим облегчением рухнув в каталку. Попутно он разглядел молодого парня-санитара, который ее и подкатил. Статный черноволосый и чернобровый мужчина с идеально смуглой кожей, одетый в белую медицинскую робу, «Устоящий красавец, иначе просто не скажешь». Он был среднего роста и крепкого сложения, если для такого тела вообще подходит слово «крепкий». На самом деле этот мужчина больше походил на античную статую какого-нибудь божества. Синаку даже стало неловко за свою интеллигентную дрещавость. Усевшись в кресло, он тут же попытался плотнее укутаться в свою пижаму-халат. От Мирской не ускользнул интерес Синака к санитару, но комментировать антропометрические данные своего помощника она не стала. Заговорила Дарья уже в коридоре. «Вы догадливы, Реджи», — сказала она, следуя за креслом, которое катил санитар-культурист. «Мы находимся на старой военной базе, вырубленной прямо в скале. Раньше тут хранился ядерный арсенал страны. Сейчас над нами 200 метров скального грунта». Одна из ТРБ России, ТРБ — техническая ракетная база. Нет, же этим катакомбам куда больше лет. Саму базу построили еще в СССР на месте Штоллен. Но есть сведения, что разработка тут велась кем-то задолго до крещения Руси, так что место по всем параметрам сакральное. Они пробирались по узкому коридору, скудное освещение — Покрытые плесенью обшарпанные стены с обвалившейся штукатуркой, не знавшие свежей краски лет 200, потеки грунтовых вод. Все говорило о том, что объект этот был, если не забыт современными властями, то определенно крепко заброшен. Дарья тем временем продолжила свой рассказ. Раньше тут действительно хранился ядерный арсенал страны, Здесь размещались боеголовки уровнем выше ракетоносители, а на соседнем объекте их между собой "женили" в кавычках, то есть собирали в единые изделия, которые после грузили на подводные лодки. С выводом в космос первых межпланетных ракетоносцев нужда в мощном подводном флоте отпала сама собой, и подобные базы стали неактуальны. Большую часть из них затопили а наиболее уцелевшие, такие, например, как это, законсервировали до лучших времен». «До «Да худших, вы хотели сказать», — уточнил Синак, горько усмехнувшись. «Да, действительно», — согласилась Дарья, — «выходит, что до худших. Там наверху сейчас мало кому позавидуешь». Тем временем они миновали еще один длинный коридор. Дорога постоянно шла в горку, причем уклон был довольно серьезным, градусов 15, не меньше. Тем не менее, санитар толкал коляску с не самым легким пассажиром так, словно никакого уклона и не было, а сам пассажир и вовсе был не тяжелее тряпичного манекена. У Дарьи меж тем появилась легкая одышка, хотя шла она налегке. Реджи даже стало немного стыдно за свое вынужденное выгодное положение, и он замолчал, решив не заставлять девушку говорить на ходу. Миновав массивную дверь-переборку, коляску с синаком крепкий санитар попросту перенес на руках через коммингс. Они очутились в огромном зале, освещенном лишь в его начале, середине и конце. Света было настолько мало, что редже так и не удалось составить представление об истинных размерах этого помещения. Царившая здесь тьма попросту сжирала свет от неярких лампочек по периметру зала сказать о высоте сводов этой пещеры вообще было нечего поскольку взгляд терял всякие ориентиры уже метрах в трех далее был лишь непроглядный мрак тут ты и хранили сами боеголовки пояснила дарья когда они пересекали периметр ангара Реджи тут же настороженно посмотрел на мирскую это пояснила об этом до сих пор свидетельствует радиационный фон «Ничего критичного, если не жить тут годами». «И уж всяко лучше, чем там наверху», — внезапно приятным баритоном добавил санитар. «Что верно, то верно», — согласилась Мирская и, вновь поймав на себе взгляд Синака, добавила. «Расскажу на брифинге подробнее. Вам многое предстоит узнать. Вы, как и большая часть населения планеты, надолго выпали из актуальной повестки дня». Брифинге С кем?» — изумился Синак, когда его коляску вновь перетаскивали через высокий коммингс. «С руководством страны, разумеется», — улыбнулась Дарья и тут же пояснила. «Это долгая история. Я теперь не в бегах. И даже не предательница, как, скажем, вы». Синак насупился. Можно подумать, у него был выбор. Это самое правительство вообще ни во что не ставило ни его самого, ни его предупреждения о грядущей катастрофе. У всех на уме было лишь одно – получить от этих проклятых ваеров технологии и утереть нос Западу и китайцам. Да ладно вам, Синак, я же шучу. Настали такие времена, когда ради достижения общей цели многим прощается и куда большее прегрешение. Так что вы давно уже реабилитированы». но чем я могу быть полезен сейчас? С того момента, как Ваэры покинули квадрат бедствия Осириса-3, прошло более шести лет. Они наверняка уже на подлете к нам». «Господи, Синак, вы до сих пор ничего не знаете», — ужаснулась Дарья. «Он тоже пострадал, Дарья Павловна. Будьте снисходительны», — заступился за Синак и санитар. «О чём речь? И да, как вас зовут?» Только сейчас Реджи понял, что выглядит в глазах медработника сущим невеждой. «Я Уно, ваш медбрат и личный телохранитель Дарьи Павловны. Крепкий мужчина на время остановил коляску, обогнул ее и протянулся на куруку. Реджи пожал сильную ладонь и недоуменно уставился на Дарью. У «Ваш личный кто? Неважно». Отмахнулась Мирская, открывая очередную дверь-переборку и проходя в помещение размерами напоминавшиеся Наку давишний медблок, однако в отличие от последнего, хорошо освещенная и заставленная всевозможной аппаратурой. Но не это поразило ученого. Первым же, что бросилось в глаза бывшему директору программы «Осирис», был солидный штат сотрудников. В помещении находились и работали около 30 человек в униформе РКА Российского космического агентства. Сотрудники были заняты кто чем. Одни трудились за мониторами компьютеров, другие за голограммами, третьи наблюдали за радарами. «Добро пожаловать на центральный пост. Минуем его и окажемся в зале заседаний». Дарья указала рукой на дверь в противоположном конце помещения. Судя по всему, монтаж оборудования в этом помещении все еще ввелся. Большая часть работников как раз была занята разгрузкой ящиков, их распаковкой и сборкой мебели. «Получается, вы лишь недавно сюда перебрались?» Сенак вертел головой по сторонам все то время, что Уна провозил его по ЦП. «Вы правы. Дорогого мне стоило перетащить сюда верхушку страны. Я думал, у них есть...» «Свои бункеры? Там, за Уралом или в Сибири?» «Были», — уклончиво ответила Мирская и предъявила свой пропуск охранникам, дежурившим возле двери ведущей в зал заседаний. И вот тут Синака немного повело, он даже зажмурился на секунду и помотал головой. Оба охранника были похожи друг на друга, как близнецы, И этот факт не шокировал бы Синака так сильно, если бы не одно «но». Уно, медбрат, который вез его все это время, явно был их родственником. Во всяком случае, он был на них похож процентов на 80, а то и на все 90. Синак, не веря своим глазам, развернулся в своем кресле и уставился на Уно. Тот улыбнулся ему и кивнул в сторону двери, которая уже была отперта, мол, пора ехать. «А вы случайно...» — Синак сперва хотел уточнить, не является ли вся эта троица роднёй друг другу, но слова так и застряли у него в горле. Он случайно бросил взгляд на проходившего мимо рабочего и вновь не поверил своим глазам. С уна они были похожи, как две капли воды — Сенак перевел взгляд на остальных рабочих и обомлел окончательно. Войдя в этот зал, он поначалу не присматривался к лицам, а потому сразу не заметил главной особенности. Все мужчины в зале были приблизительно одного возраста, одной комплекции, одного роста, и, что самое главное, все они были на одно лицо. «У всех такая реакция», — весело подмигнула Сенак ударе. «Я уж думала не заметите». реакция. На что Синак явно был растерян. «Почему они все такие... такие похожие?» Дарья улыбнулась самой обворожительной улыбкой, на которую была способна. «Когда люди впервые попадают на производство, где трудятся репликанты, у них у всех такая же реакция, как у вас сейчас. Все удивляются и недоумевают. Одно дело знать заранее, что встретишь с десяток другой клонов, «И совсем другое дело осознать это в процессе». «Так точно», — ответил за Дарью Уна. «А теперь, с вашего позволения, мы все же проедем зал заседаний». «Да, и, Реджи, я прошу вас спокойнее». Дарья положила свою маленькую ладонь на плечо Синака и крепко его сжала. «Вам многое предстоит узнать сегодня». «И мы все вам расскажем, но не здесь, разумеется. Наберитесь терпения и, по возможности, запаситесь мужеством. То, что вы узнаете, не каждый перенесет спокойно». Мирская еще раз подмигнула Синаку и перевела взгляд на Уна. «Сперва в мой кабинет, переодень его в рабочую одежду, а затем пулей на брифинг. Мы и так уже задерживаемся».